мало повидал на своем веку старик кардинал земных владык и правителей. Недаром больше 3 века он делил с ними заботы по управлению государством, но ни разу он не встречал подобного самовладания. Вот он только что сообщил двадцатитрёхлетнему принцу, что брат его скончался.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 Ярн он новел. Все троени скупились на взаимные посулы и старались подставить сопернику ножку. В сущности, это борьба трёх Арно, бормотал дюез. А теперь посмотрим, как обстоят дела в итальянской партии. Итальянцев было всего восемь. Причем эта восьмерка разделилась на три группы. Грозный кардинал Каэтани, племянник папы Бонифация VIII, подкапывается под двух кардиналов Колонна, так как между их семьями и издревле существует соперничество, превратившееся в лютую ненависть после дела Анании и пощечины, которую дал один из колонн папе Бонифацию. Все прочие итальянцы склоняются то к одному, то к другому сопернику. Так, например, Стефанески, ярый противник политики Филиппа Красивого, держит руку Каэтани, которому, кстати, сказать, доводится роднёй, Наполеон Арсини лавирует. Эта восьмёрка согласна лишь в одном пункте: папский престол должен быть возвращён в вечный город. Тут уж они ни за что не отступятся. знаете, Ваше Высочество, продолжал Дюэс, была минута когда мог начаться раскол? Да и сейчас может. Наши итальянцы отказывались собраться во Франции и недавно дали нам знать, что ежели будет выбран папа из гасконцев, они его не признают и выберут второго папу. У себя в Риме Раскола не будет. Спокойно произнес граф Патье. Только благодаря вам — Ваше высочества. Только благодаря вам мне приятно это сознавать, и я повсюду об этом твержу, разъезжая по городам и весям. Вы носитель доброго слова, если еще не нашли достойного пастыря. Зато хоть собрали воедино стадо. Не дёшевы обошлис мне эти овечки мунсиеров. Известно ли вам, что я привез из Парижа тысяч ливров. И что на прошлой неделе мне пришлось затребовать еще столько же. Язон, по сравнению со мной, был просто бедняком. Я порадовался бы, если все это золотое руно сослужило нам хоть какую-то службу. Добавил граф платье, слегка прищурившись, чтобы лучше разглядеть лицо кардинала. а кардинал, который сумел окольным путем широко попользоваться хидотами французского двора, отлично понял намек.